Поведение Кэмпиона, а также ужасное и необоснованное обвинение, так неожиданно выдвинутое против него, окончательно сломили дух мистера Бевериджа. «Не было этого!» – возмущенно воскликнул он. «Эй, вы что-то неправильно поняли! Джордж вам этого не говорил! Не мог такое сказать!» «Полиция делает свои собственные выводы!» – «Важно заметил Кэмпион. Ты сам заговоришь, или мне нужно выбить из тебя признание?» «Угостите меня чашкой кофе!» – неожиданно ответил мистер Беверидж. «Вы со мной грубо обращались. Вот. И еще верните мне мои башмаки. Я их оставил у калитки. Не хотел никого беспокоить. По-моему, это справедливо, так?» ко мне вон тот кусок велосипедной покрышки!» – сказал Кэмпион младшему Крисмосу. «Эй-эй!» – торопливо запротестал мистер Беверидж. «Подождите минутку!» «Подождите, подождите! Я ведь не говорил, что ничего не скажу!» кемпион изобразил милостивый жест, и младший Крисмас, который оказался способным помощником, остановился на полпути и вернулся к столу. Мистер Беверидж простер свои огромные и грязные руки и заявил, «Я ничего не знаю, и мне нужны мои башмаки, и вообще в то воскресенье я был в Норвиче!» «Что?» – презрительно спросил кемпион «Не трать понапрасну мое время, мой милый!» Он наклонился над столом и впился взглядом в свою жертву. «Ты осмеливаешься мне это говорить? И виши сегодня ночью в сад в шляпе, которая принадлежала убитому?» Это окончательно сломило мистера Бевариджа, и он сдался. «Я его не убивал!» – сказал он. «Мы с Джорджем и Каружей-то притронулись только потом. Это факт! Кэмпион вздохнул с облегчением и снова заглянул в книгу для записи стирок. «Я полагаю, ты понимаешь, – проговорил он холодным тоном, – что сказал или слишком много, или слишком мало?» Крупный человек, усаженный в маленькое деревянное кресло, встрогнул и прикрыл глаза грязными веками. «Ладно, – произнес он, – я все скажу. Но это сделал не я, упаси Господь, это сделали не мы с Джорджем. Глава 22. Настало утро. Поставив кувшин с горячей водой на умывальник и аккуратно прикрыв его полотенцем, Элис подошла к окну, подняла жалюзи и встала в ногах кровати, на которой спал Маркус. Через какое-то время, которое потребовалось Маркусу для того, чтобы окончательно проснуться и снова погрузиться в свои печальные думы, она объявила, «Мистера Кэппиона нет в его комнате, сэр». «Его постель не тронута. Я решила, что лучше сказать об этом вам, а не мистеру Уильяму». «И еще. Старый крисмас, кучер миссис Фарадей зашел в кухню как раз перед тем, как мне подняться наверх, и сказал, что его сын, должно быть, встал ночью, оделся и ушел, потому что его нигде нет». Маркус, одетый в просторную пижаму экзотической расцветки, принадлежащую дяде Уильяму, уселся на кровать и стал обдумывать ситуацию. «Кэмпион исчез?» – спросил он. «Минутку. Я надену халат и пойду с вами». Нырнув в немыслимо пестрый халат, который был еще одним доказательством гостеприимства дяди Уильяма, он направился вслед за женщиной через холл, а потом по коридору в комнату Кэмпиона. Видимо, никто больше об этом не знал. В комнатах Джорджа и Уильяма было тихо, и если не считать веселых звуков, доносившихся из кухни, дом... Все еще был погружен в сон. Элис вошла в комнату Кэмпиона. Комната была прибрана. На полке для вещей лежала его дорожная сумка. На огромное кресло был брошен халат. И за исключением того, что нижние створки окна были широко распахнуты и постель не смята, в комнате не было ничего необычного. Маркус сонно огляделся по сторонам. «Как странно!» – заметил он. «Ну, Элис, я полагаю, он знает, что делает». «А как поживает Джордж Фарадей? Вы к нему уже заходили?» «Нет, сэр. Дверь была заперта. Я постучала, но он не услышал. Я думаю, что он будет долго спать. После вчерашнего, сэр». «Весьма вероятно», — хмуро согласился Маркус. «Подождите-ка. По-моему, ключ у меня в кармане. Мы вчера с Кэмпионом запервли его в комнате». «Ну да. Знаете что, вы приготовьте ему хорошую дозу ворчестерского опохмелителя, а я схожу за ключом». «О, не беспокойтесь, сэр. Все ключи на этом этаже подходят ко всем дверям. Я приготовлю ему то, что обычно пил мистер Эндрю». «Я вас подожду здесь», — сказал Маркус. «Хочу получше осмотреть комнату». Женщина направилась по коридору к лестнице для прислуги, а он выглянул из окна. Маркус терпеть не мог загадок, и его возмущало из исчезновения Кэмпиона, обставленное с его точки зрения по-театральному. В конце концов, неужели Кэмпион не мог предупредить, что уезжает? С другой стороны, Маркус был рад. Теперь он сам мог разбудить этого мерзкого Джорджа. Любой мужчина чувствует себя паршиво на утро после такой ночи, А Маркус был достаточно молод, чтобы насладиться несчастным видом Пузена Джорджа, страдающего от похмелья, а также, возможно, и приложить некоторую силу для его пробуждения. Когда Элли вернулась под носом, на котором стоял стакан с коричневой жидкостью неаппетитного вида, он взял у нее стакан и, вытащив ключ из двери Кэмпиона, вставил его в замок комнаты Джорджа. Потом он постучал в дверь и прислушался. Из комнаты никто не отозвался, и он постучал снова. Не получив ответа и на этот раз, он с некоторым чувством удовлетворения повернул ключ в замке и вошел в комнату в сопровождении Элис. Его ослепил желтый свет электрической лампы, что только усилило его раздражение. Он протянул руку и повернул выключатель, но уже следующее мгновение обернулся на сдавленный крик Элис охваченный ужасом при виде зрелища, представшего ее глазам. В комнате был жуткий беспорядок. На полу вперемешку валялись книги, одежда и постельные принадлежности. А посреди этого хаоса, лицом вниз, в ужасной и неестественной позе, лежал кузен Джордж. Он, несомненно, был мертв. Видимо, его тело окаменело в тот момент, когда оно было охвачено ужасной судорогой. Ошеломленный Маркус, которого слегка затошнило, сделал нерешительный шаг вперед и наклонился над телом. В лицо ему ударил запах горького миндаля, который нельзя было спутать ни с каким другим запахом. Он отпрянул и повернулся к побледневшей и помрачневшей Элис, которая с неизменным присутствием духа Успела закрыть за собой дверь. Она приложила пальцы к губам и прошептала. «Тише, сэр! Не нужно пугать весь дом! Что это?» «Он мертв!» – глупо ответил Маркус. «Я это и сама вижу!» – сказала Элис. «Что было причиной его смерти?» «Я думаю, отравление!» – хрипло проговорил Маркус. «Не знаю. Мы должны вызвать полицию, Элис. Боже мой, еще одно убийство!» Как только эта мысль пришла ему в голову, перед его глазами промелькнула череда картин, связанных с неизбежной юридической процедурой. Приход дом полиции, бесконечный опрос, дознание, компания в прессе, свидетельские показания кити в коронерском суде, Уильям на свидетельской скамье. Всех их, включает Джойс и Кэмпиона, подвергнут простому и перекрестному допросу и, возможно, будут подозревать. Его раздумие прервал голос Элис. «Надо постараться не напугать хозяйку. Что нам делать, сэр?» «Нужно позвонить в полицейский участок», — ответил Маркус. «Я думаю, инспектор Оуц еще в городе. Да, Элис, нужно туда позвонить». «У нас в доме нет телефона, сэр. Может быть, мне сходить к миссис Пелфри? Мы недавно пользовались ее телефоном». Эта досадная мелочь протрезвила молодого человека быстрее, чем что-либо еще. Его мысли прояснились. «Послушайте», — начал он, — «мы запрем дверь, и я пойду одеваться. Вы пойдите к миссис Пелфри и позвоните в полицию. В это время, насколько мне известно, обычно дежурит инспектор Редгрейв. Спросите его, есть ли в городе инспектор Оудс, и если он еще здесь, попросите передать ему от меня, что я буду очень признателен, если он немедленно сюда приедет потому что произошел совершенно непредвиденный случай. Если вы будете уверены, что никто из домочадцев, миссис Пелфри, вас не слышит, расскажите ему, что случилось по телефону. В любом случае, дайте ему понять, что он должен сразу же приехать. Вы можете все это сделать, Элис?»